и вроде слишком даже умный. Значит, не берешься больше следить за конопатом? Было бы у меня пальто какое городское, шляпы или, скажем, картуз, и сапожки какие не наесть, была бы у меня скрытность. А так все получается с моей стороны безо всякой пользы для тебя. А меня поймают где в уголочке потемнее, и чирк ножом по горлу, Я и лапоть кверху. Не так разве? — Нет, — сказал Сашка, — вот этого ты у меня не дождешься, чтобы я тебе польта покупал и шляпы. А без пальта, шляпы и сапог никакого нет во мне вида, — развел руками Антошин. — Скажешь, не так? — А ну тебя к черту, — снова сказал Сашка, — смотри только, о нашем с тобой деле никому ни слова, понятно? Со света живу. Наконец-то он мог позволить себе погрозить Антошину кулаком. «Чего ж тут не понимать?» — ответил Антош. «Другое дело. Наймешь на место меня другого человека. Пускай он ко мне приходит. Что я во дворе замечу, с дорогой душой расскажу. Но чтобы мне, конечно, за это рубля три хотя бы. Поскольку определенно может меня конопатый зарезать. Ты видал, какие у него глаза страшные? Зверь, а не человек». Случись это хотя бы годом, даже месяцем позже, Сашка бы так легко от Антошина не отстал. Но тогда, в самом начале 1994 -го года, охранка и жандармерия еще не раскусили угрозу, которую несло в себе только нарождавшееся марксистское рабочее движение. Куда больше внимания уделялось тогда таким политическим пустоцветам, как народное право, и остаточные, выморочные, судорожно метавшиеся осколочки когда-то могучей и грозной народной воли. Конечно, московскому охранному отделению было известно, что на пути следования из Сибири к месту своего рождения Розанов задержался на некоторое время для устройства своих дел в Императорском Московском университете, Студентом медицинского факультета Коева он состоял к моменту своего ареста. Известно было, что он, не имея в Москве ни родных, ни более или менее близких знакомых, остановился на Большой Бронной улице в меблированных комнатах вдовы старшего унтерофицера офицера Щегловой Зои Федоровны и, по крайней мере, Первые несколько дней своего пребывания в Москве потратил на посещение канцелярии и отдельных работников деканата медицинского факультета, политические взгляды которых были выше всяких подозрений. Потом из подоспевших в догонку Розанову дополнительных секретных материалов стало известно, что в последний год своего пребывания в Якутской губернии Розанов от народовольчества вообще от народнического движения отошел и будто бы примкнул к марксистам. О марксистах, правда, из статей, яростно споривших с ними народников, было известно главным образом, что они якобы приветствуют, как вполне закономерное явление, развитие в России капитализма. Это было, как мы уже говорили выше, время, когда охранные отделения особенно начальник московского охранного отделения Бердяев, все свое внимание сосредоточило на тщательной разработке и эффектном разгроме народного права, что сулило и ордена, и чины, и серьезные денежные поощрения. Филеров не хватало, и охранное отделение, получив из Якутска упомянутые выше материалы о Розанове, с легким сердцем перебросила филера, представленного к Розанову, на более стоящий объект. О том, что он собственным попечением подредил человека следить за Розановым, Сашка, конечно, и пикнуть не мог в охранном отделении. Ему бы не поздоровилось за такую инициативу. Не Сашкина это было дело, подбирать кадры для такой основополагающей государственной работы. Весь Сашкин расчет был на то, что ему, ежели, конечно, повезет, удастся с помощью Антошина собрать кое-какой важный материал о связях и явках революционеров, с которыми будет иметь дело Конопатый. Соберет, да и преподнесет на блюде, кому следует. И то-то ему, Сашке тогда будет почет. Среди начинающих охранников такого рода полицейской мании величия И суетное прожектерство всегда были явлением достаточно обычным, хотя и скоро приходящим. Только тогда, когда пришел отчет секретного осведомителя о вечеринке, состоявшейся 9 января в доме Залесской, в охранке поняли, что стоило бы, пожалуй, все-таки последить за Розановым, о котором в этом отчете было указано как об одном из участников. И тогда кто-то вспомнил, что некто Александр Терентьев, изгнанный прошлой осенью из сыскной полиции по пьяному делу, частый гость во дворе того самого дома, где остановился Розанов, и призвали Терентьева Александра к священному служению. Произошло это переломное в Сашкиной карьере событие только спустя несколько дней после описанного выше драматического его разговора с Антошином. Но теперь уже слишком многое было поставлено на карту, и Сашка решил никому этого дела не доверять, тем более такой тупой деревенщине, как Егор. Антошин так и не смог даже приблизительно найти то место, где потом, шестьюдесятью годами позже, раскинулся завод, на котором он работал и место, где примерно тогда же построили дом, в котором он проживал. Даже квартал, в котором этот дом находился. Он не поскупился на конку, барином доехал до самой заставы, увидел неширокую шоссейную дорогу, извилистую то в гору, то под гору, всю в ухабах, несколько покосившихся, крытых дранкой обывательских домишек, придорожный трактир, Низенький, бревенчатый, похожий на сарай и тоже под драночной крышей. И около него, у изгрызенной серой коновизи, одинокие сани, как на картине «Последний кабак». Реденький лесок по обе стороны дороги, немножко отступя. Серые телеграфные столбы, покорно уходившие к скучному серому горизонту. Деревушка на горизонте. Полтора десятка исп и сразу за ними темно-серая, с чуть выступающими зубчиками, стена далекого соснового бора. Над бором жиденький бледно-лиловый закат. Крестьянский обоз с дровами трюхает сухаба на ухаб, сухаба на будто лодки на крутой волне. Прохрустела валенками по снегу, пересекла невидимую черту города Москвы и пошла по заваленной сугробами земле, Московского уезда, молодая крестьянка. Ребенок на левой руке, корзинка в правой, котомка за плечами. Вороны, как хлопья сажи над печальными и пасмурными январскими полями. И еще вороны на полосатой будке последнего представителя московских городских властей, последнего городового. Застава. Кончалась власть оберполицмейстера, частного пристава, околоточных надзирателей и городовых. Начиналась сфера влияния станового пристава, урядников, соцких, десятских. Хорошо бы побывать под Москвой там, где прошли его детские годы. Деддом помещался в старинной барской усадьбе. Съездить бы вспомнить друзей, полюбоваться домом, конечно, издали. В нем живут, и еще почти четверть века будут проживать помещики.